Десять. Оружейный магазин. Ингварс Вейнсон сидел за своим рабочим столом, расположенным в глубине торгового зала магазина с незатейливым названием «оружие» и отдыхал. Неотсторонний наблюдатель, забредший в столь ранний час в расположенный неподалеку от ратуши порта Франка магазин, с уверенностью утверждал бы, что он работает. А как иначе, если на столе оружейника под лампой-лупой покоится в разобранном состоянии пистолет — а сам Ингвар в данный момент сосредоточенно обтачивает надфилем какую-то мелкую деталь, зажатую в притулившиеся к краю стола маленькие тесочки. Но на самом деле Суэйнсон отдыхал, поскольку занимался любимым делом. За свою не очень продолжительную, но бурную жизнь он освоил массу умений, но только работа с оружием доставляла ему удовольствие. И если в юности парнишка норвежских кровей, выросший в Ольстере, считал своим долгом, как мужчина, уметь стрелять из всего, что имело ствол, то с возрастом ему интереснее становилось возиться с оружием, приводя его в порядок, возвращая к жизни или что-то подгоняя под заказчика, доводя до совершенства так, чтобы оно становилось буквально частью тела человека. Пожилой, но ещё крепкий, с аккуратным ёжиком абсолютно седых волос, он появился в Порто-Франко 10 лет назад. Как и многие переселенцы, не от хорошей жизни. Вернее, ему-то самому, ветерану САС, а потом бойцу разных компаний-наёмников, на жизнь жаловаться было грех. Помотавшись по свету и набравшись опыта и ранений, он вышел на пенсию, скопив достаточно денег. Мог бы и продолжить, здоровье ему было не занимать, он даже сейчас в шестьдесят четыре года с легкостью держал себя в хорошей форме, веся девяносто три килограмма при 196 девяносто шести сантиметрах роста. Просто дожив до пятидесяти лет, Ингвар неожиданно понял, что воевать ему надоело. Однако и почевать на лаврах бесцельно прожигая заработанный капитал он не собирался. Открыл в глаз га, небольшой оружейный магазинчик, справедливо рассудив, что ничем другим на гражданке он заняться не сможет. Грамотный подбор товара и профессиональные рекомендации продавца быстро сделали свое дело, и магазин Свенсона стал пользоваться большой популярностью среди любителей оружия и профессионалов, знавших старого гризли, как звали Ингвара, за рассудительность и недюжинную силу еще со времен службы в САС. Так что интересная и насыщенная событиями жизнь у него продолжилась и после выхода в отставку. Правда, с насыщенностью событиями и вышел перебор, подвела семья. Так уж сложилось, что супружеская жизнь у Ингвара не задалась. Женщинам в большинстве своем сложно сидеть дома и многие месяцы ждать возвращения мужа с войны. Вот супруга Ингвара, первая и единственная, прожив два года соломенной вдовой, не выдержала и ушла, забрав с собою сынишку. С сыном Ингвар все время поддерживал отношения, помогал, чем мог, только вот общих с ним интересов было немного. Эйнар вырос классическим ботаником. Нет, очков он не носил и спорта не чурался, но армейской романтики был абсолютно чужд, а увлечение компьютерами со временем привело его в бизнес, набиравших обороты IT-технологий. Однако долго грустить старому вояке не пришлось. Эйнар рано женился, сделав Ингвара в 40 лет дедом. Вот с внуком Сигурдюром у старого гризли все склеилось, он в нем души не чаял. В те редкие моменты, когда был не в командировках, он постоянно занимался с малышом Сиги, уговорил его заняться дзюдо, таскал на стрельбище и в тир, приохотил к зарождавшейся тогда практической стрельбе. А уж когда у деда появился оружейный магазин, мальца оттуда можно было вытащить только под угрозой репрессий. Родители-парнишки, конечно, не очень одобрели столь милитаризованное детство своего отпрыска, но он был под присмотром деда, а родителям надо было заниматься собственной карьерой. В общем, было так, как было, и всех всё устраивало. Но когда сиги исполнилось 14, он влип. Ингвар не учёл нового тогда фактора влияния на детей — интернет. Именно через всемирную сеть на внука вышли вербовщики Ира. Запудрить мозг четырнадцатилетнему подростку труда не составляет, и в итоге Сигурдюр украл у деда из коллекции так полюбившийся ему Парабеллум и расстрелял из него весь магазин в проезжавшую по улице полицейскую машину. Слава богу, никого не убил лишь легко ранив одного из патрульных, и сам успел скрыться. Но Ингвар отлично понимал, что это было ненадолго, ведь в современном государстве больше всего не любят нападений на власть или её служителей. Так дед и внук оказались в новом мире. С тех пор прошло уже 10 лет. Юный Сиги вымахал в двухметрового 100 килограммового красавца и на пару с дедом держал магазин. Именно так. Не мельтешил на подхвате, а был полноправным компаньоном. Занимался закупками со старой земли и менеджментом. Старый Свейнсон потихоньку передавал свое дело в надежные руки внука. Вот и сейчас он сидел и ремонтировал раритетный Вальтер ППК, в то время как внук, устроившись за прилавком с ноутбуком, пользуясь отсутствием покупателей, составлял заявку на боеприпасы на старую землю. Звякнули колокольчики входной двери, и в магазин зашли двое посетителей, сразу заставивших старого гризли насторожиться. Не то чтобы эти двое ему не понравились, нет, но от них потянуло чем-то неуловимо знакомым. Спустя мгновение Ингвар понял, что его насторожило. В их годы он сам был таким опасным, не угрожающим, нет, просто опасным. Парочка выглядела весьма колоритно. Оба в светлых льняных брюках и светлых же теннисных туфлях. Под надетыми на выпуск рубашками, бежевой на невысоком и худощавом, и светло-зеленой на здоровяке, старый наемник угадал очертания кабур с пистолетами, То есть эти люди понимали, что оружием лучше не светить. Плюс движения, вроде и расслабленные, но выверенные, не содержащие ничего лишнего. При входе здоровяк, зашедший первым, ненавязчиво окинул взглядом всё справа от входа, а зашедший за ним сухощавый точно так же слева. «Да вы, братцы, привыкли в паре работать», — мелькнула Ингвара в голове. И перекладывая что-то на столе, он незаметно снял с предохранителя свой любимый Вальтер П-38, лежащий под рукой в полуоткрытом ящике стола. Так. На всякий случай. «Добрый день!» На английском, но сильным акцентом поздоровался здоровяк. «Вы не волнуйтесь, отец, мы сюда исключительно за покупками!» И широко улыбнулся Ингвару. Тот кивнул головой и улыбнулся в ответ. Старею, спалился, как мальчишка. Да, хваткие мальчики. Ладно, поглядим, что там у нас с Сиги». А Сиги был в своей стихии. Мажоры — это была его любимая категория клиентов. А то, что это мажоры, молодой свинсон не сомневался. Чего только стоила машина, на которой они приехали. Это ж не машина, это какой-то бронированный монстр. Мы бы хотели приобрести у вас обвес на 103 Калашникова. Калашниковы. Нам посоветовали ваш магазин как самый серьёзный. Да, конечно. У нас наибольший в городе выбор. Макпулф, фаб Дефенс, есть даже русский Зенит. Внук разливался соловьём перед сухощавым покупателем, в то время как здоровяк отошёл к стенду, на котором были вывешены снайперские винтовки. Вывалив на прилавок перед первым покупателем целую гору обвесов, которой тот с увлечением стал возиться, Сигурдюр подскочил к здоровяку, снявшему со стенда и вертевшему в руках винтовку трекинг point Великолепный выбор. Высокоточная винтовка трекинг point XS1. Разработанная и производится компанией Джон Рифлс. А компания трекинг point комплектует винтовку оптико-электронным комплексом. Калибр 338 Лапуа. Ручная перезарядка с продольно скользящим затвором. «Вывешенный ствол — 686 миллиметров. Начальная скорость полета пули — 830 метров в секунду, прицельная дальность — 1200 метров. Электронный прицел делает всю основную работу по внесению поправок, переменная кратность — от 6 до 35 крат». Сиги был в родной стихии, и его просто несло. «Сколько?» — коротко спросил покупатель. Восемь тысяч», — не моргнув, выдал внук. Свейнсон, старший, теперь лишь изображавший работу, чуть не выронил из рук надфиль. «Патроны сьера Сколько с ней в комплекте?» «Да, конечно», — немного удивившись вопросу в тему, подтвердил Сигги. «В комплекте сто патронов. Пятьдесят с пулей двести гран и пятьдесят с пулей триста гран. «Молодец», — усмехнулся здоровяк. «Кейс-то хоть с ней?» «Да», — совсем стушевавшись, сказал Сигги. «Ну, пошли к прилавку». А у прилавка хозяйничал Сухощавый. «Смотри, парень», — сказал он Сигурдюру, — «я вот тут отобрал кое-что». Парочку штук Макполовских накладок на газовую трубку и в комплект цевьё. Тоже пара штук. Все жуков. Дальше тактические рукояти. Одно яйцо макпуловское. Конан, тебе что? Мне вот эту грушу. Здоровяк, которого назвали Конаном, ткнул пальцем в рукоять. Значит, ещё фабовскую грушу. Дальше пистолетные рукояти. Конан, хоуговские пойдут? Прорезиненные, с пупырышками? Спросил Конан, в это время ловко раскидывая снайперку. да «Пойдут. Только, Вань, ты ж не забыл? Песочку бери!» «Поучи учёного!» — буркнула в ответ Сухощавый. «Дальше поехали. Приклады. Вот эти макполовские пары. труба к ним. А милспек есть? И переходники к ним с регулировкой по высоте?» «Есть сейчас принесу». Сиги Пулей метнулся в подсобку и через пару минут выскочил оттуда с трубами и переходниками. «Ну что?» — сказал Иван. «Давай, обсчитай нас!» И хмыкнул, как будто сказал какую-то шутку. Но Конан на нее не отреагировал. Он в это время был сосредоточен на сборе винтовки. Младший Суэйнсон быстро посчитал стоимость обвеса. Получилось почти на 2000 акю. Сухощавый только крякнул. Ну и цены тут у вас. Давай теперь по оптике. А КОК под 7,62 на 39 у вас есть? Нет, это только под заказ. И сколько это удовольствие? Сейчас гляну. Сиггит тут же оказался возле ноутбука. 850 акю. «Сколько?» — возмущённо воскликнул Иван. «Нормально, Вань. Это окок. Да ещё под наш боеприпас!» — остудил его Конан и тут же продолжил. А «Доктор Сайт есть?» «Голографический коллиматор?» «Да, есть второй модели. По 275 АК. Давай два». «Конан, это ж грабёж!» — по-русски возмутился Ваня. «А ты по рынку пройдись. Может, дешевле найдёшь?» И тут же, повернувшись к Сигурдюру, спросил... «Так сколько, говоришь, машинка-то стоит?» И похлопал по стоящей на сошках винтовки. «Восемь тысяч, но, учитывая, что вы столько приобретаете, то бонус пятьсот и кью. Итого семь тысяч пятьсот». «Дружище», — хлопнул по плечу продавца Конан. в твоем роду евреев не было?» «Что вы имеете в виду?» «А то и имею. Эта машинка в таком исполнении на земле червонец зелени стоит. И это под заказ. Как она у вас здесь оказалась, я не знаю, но то, что она далеко не новая, — это факт. Показательно уже то, что патронов с ней идет в два раза меньше положенного. Не выкинули же их в самом деле. того, что мы имеем с гуся. Десять штук баксов — это три 300 ВК, но это за новую. Юзанная идет в половину дешевле, а это уже 1650. Учитываем бонус, который ты нам сам озвучил за покупку обвеса, и на выходе имеем 1150 ВК, округляем до 1200. «Но позвольте», — вскинулся младший Суэйнсон, «Не перебивая, то собьюсь», — продолжил, как ни в чём не бывало Конан. «Самое интересное то, что висит она у вас для понтов, ибо не продаётся». «Спасибо, скажи, я хоть пыль с неё стёр». «В принципе, ты можешь упереться и продолжать украшать этой винтовкой магазины дальше, но мне кажется, что это невыгодно. А если учесть, что вам она досталась, скорее всего, по случаю, и ЭКЮ за 600-800, да и мы ещё закажем у вас два АКОГа». Вдруг из-за угла торгового зала раздались аплодисменты, заставив торгующиеся стороны обернуться на звук. Старший Свейнсон, сидя за своим рабочим столом, медленно хлопал в ладоши. «Сигги, внучек, отдаем винтовку за ту цену, которую они предлагают. Но, дед, отдай, малыш». «Как скажешь». Остальное прошло как-то Покупатели рассчитались, покупки упаковали, включая и винтовку в кейсе. Сигги оформил заказ на прицелы и получил полную предоплату. После этого посетители погрузились в свою машину и уехали. «Дед, что это было? Ты обычно не вмешиваешься в розничную торговлю?» «Малыш!» — Ингвар обычно так обращался к внуку. «Проигрывать тоже надо уметь». «Но почему? Почему ты решил, что я проиграл?» «Потому, внучек, что этот русский знал, о чем говорил, а ты нет». «Да с чего ты взял, дед? Он просто начитался в интернете». Таких диванных специалистов сейчас море. Раскидать, осмотреть и собрать незнакомую винтовку быстрее, чем это делал с нею я. Он тоже в этом вашем интернете наловчился? Пока ты обслуживал второго, я наблюдал за здоровяком. Он не первый раз держал в руках такую винтовку, и не второй. Ты думаешь? Нет, внучек, это ты думаешь. А я знаю. Они из той же стаи, что и я, а винтовка... «В одном он ошибся. Я купил её не за 600 и не за 800 ЭКЮ. Мне её продал за 450 ЭКЮ один охотник. Он нашёл её в растоптанной рогачами машине».